Глава двадцать первая. Портал уже ждал их, призрачно мерцая голубым в темноте комнаты. Лине больших трудов стоило довести еле удерживающегося на ногах Люка до нужного места и вместе с ним шагнуть в портал. Она была так напугана, что даже не думала о том, что перемещение это не запланировано, что к утру ей обязательно нужно вернуться. Сейчас главное было помочь Люку как можно скорее. Круглая комната с множеством дверей встретила их звездным небом за стеклянными стенами, но и на это Лина не обратила внимания. — Помоги мне добраться до моей комнаты, — попросил Люк. Она видела, как ему больно и как он старается сдерживать стоны. — Что ж это за напасть-то такая? И почему ему вот уже второй раз стало плохо, стоило только прикоснуться к ней? — Какая из дверей твоя? — Прямо напротив нас. Кое-как они доковыляли до двери. У Лины уже у самой отваливались руки, а Люк все норовил выскользнуть и шлепнуться на прозрачный пол. Толкнув дверь ногой, Лина облегченно выдохнула, завидев кровать почему-то круглой формы, застеленную шкурами. Однако дома он любит экзотику больше, чем роскошь. Но думать об этом сейчас было неуместно, хотя мысли лезли сами в голову. Кое-как она довела Люка до кровати, и только потом смогла отдышаться и хоть немного осмотреться. А посмотреть тут было на что. В неярком свете, который непонятно что испускал, но он зажегся сразу же, как только они переступили порог комнаты, Лина разглядывала круглую комнату со стенами со множеством небольших ниш, в которых чего только не было, начиная от книг и заканчивая пузырьками разных размеров, формы и цвета. Из мебели тут была только кровать, на которой распластался бедный люк, не подавая признаков жизни. Вид его так напугал Лину, что она сразу же забыла про любопытство. «Люк!» — тихо позвала она и прикоснулась к его плечу. «Не волнуйся, я жив и в сознании», — так же тихо отозвался он. «Подожди чуть-чуть. Перемещение прошло тяжело, но я уже почти в норме». «Почти в норме?» — издевается он, что ли. «Да в гроб краши кладут». Она прижала ладонь к его лбу и тут же отдернула, такой он был холодный. Мне нужно, чтобы ты принесла восстановительную сыворотку. Все так же, не открывая глаз, проговорил Люк. Она в десятом справа ряду от двери, вторая снизу. Синий длинный флакон. Лина поняла, что говорит он про свои многочисленные ниши и принялась вычислять нужную. Господь, сколько ж тут флаконов? Ниша вся утыкана ими. Они разве что не стоят друг на друге. И какой из них нужен, если тут только синих и длинных с десяток? Пришлось из всех длинных выбирать самый длинный и синий. Этот поднесла на флакон к глазам Люк, когда он с трудом поднял веки. «Помоги мне сесть», — попросил он. Лина помогла ему сесть в кровати и подперла собой, обнимая за талию, а потом откупорила флакон, уловив насыщенный травяной запах, и поднесла его к губам Люка. Глоток за глотком он опустошил его весь и откинул голову ей на плечо, не говоря ни слова и вновь закрывая глаза. Делать нечего, пришлось ей набраться терпения, и мобилизовать все свои силы, которые тоже были на исходе, и ждать, когда ему полегчает. Она прижимала Люка к себе, прислушиваясь к его дыханию, понимая, что постепенно из рваного оно становится более спокойным и размеренным. И вместе с этим на ее душу тоже снисходило спокойствие. — Спасибо тебе, — заговорил Люк через какое-то время и пошевелился. Лина вновь уложила его на подушку и накрыла шкурой, которая, по всей видимости, служила тут одеялом. Она не знала, как быть дальше и уместно ли ей сейчас находиться в его комнате. Да и, кажется, Люк уснул, о чем говорило его ровное дыхание. Только Лина собиралась отправиться к себе в комнату, как вновь раздался его голос. — Пожалуйста, посиди со мной. Она обернулась и встретилась с ним взглядом. Его глаза в этот момент показались ей невероятно синими. Они так и манили подойти поближе и рассмотреть получше. Да и сам Люк уже выглядел не таким бледным и изможденным. «Я думала, ты спишь? Тебе легче?» Неуверенно приблизилась она к кровати и замерла. «Намного», — кивнул Люк, взял ее за руку и потянул вниз. «Присядь». Лина опустилась на самый краешек так, чтобы не касаться его но рука ее все еще находилась в его, чем Люк и воспользовался, притягивая ее ближе. «Не бойся, я не кусаюсь», и в глазах его появилась знакомая усмешка. «Люк, что с тобой?» — набралась храбрости она задать главный вопрос. «Есть какие-то мысли?» «Сейчас я почти уверен, что так действует заклятие, но нужно еще кое-что проверить». Ответил он, не отводя взгляда от ее лица, скользя им по нему, останавливаясь то на губах, то на глазах. И Лина не могла понять, с каким выражением он это делает, что за мысли сейчас движут им. Что за заклятие? Помнишь турнир? Конечно. Разве такое можно забыть? Столько нервов она там оставила. Не заметила ты ничего странного? Лина напрягла память и сразу же поняла, о чем толкует Люк. «Ты имеешь в виду то, что ведущий назвал, когда магия выбилась из-под контроля?» Вспомнила она с точностью слова ведущего и то, как сильно испугалась, когда магический сгусток отлетел в Люка. «Именно. Так это было не случайно?» «Сейчас я уже думаю именно так. Мой брат все продумал заранее и подстроил». Но зачем?» Люк не торопился с ответом. Он все еще продолжал удерживать руку Лины, а сейчас и вовсе принялся поглаживать большим пальцем запястье. И ласка эта показалась ей очень интимной, как и его взгляд, что скользнул с лица в вырез блузки. Ей даже захотелось запахнуться, когда поняла, что одна расстегнутая пуговица явно лишняя. — А ты не догадываешься? — вновь посмотрел он на нее потемневшими повлажневшими глазами. — О чем? — Отчего это ее голос резко сел, и говорить получалось с трудом. От враз нахлынувшего волнения горло сдавил спазм и мешал дышать нормально. И вдруг стало так неудобно сидеть с ним рядом, что захотелось поерзать. Но все эти чувства Лина побыстрее затолкала вглубь себя. Не дай бог, Люк о чем-нибудь догадается. Она и сама не до конца понимала их природу. Он наложил заклятие, чтоб я не смог влюбиться в тебя. А, а ты бы смог? Сердце Лины вытворяло уже невероятные вещи. Ей казалось, что оно неровно бьется, а скачет в груди, того и гляди, выпрыгнет наружу. Мне и сейчас больше всего хочется поцеловать тебя. Вновь посмотрел Люк на ее губы, да так, что ее кинуло в жар, а внизу живота появилась тяжесть. Но я догадываюсь, к чему это приведет. Голова Лины шла кругом. Она уже с трудом понимала, что именно пытается ей втолковать Люк осознавала только одно, что тоже страстно мечтает о поцелуе, что губы его так и притягивают взгляд. И о чем бы она ни думала, мысли постоянно возвращаются к этому желанию. «Наверное, тебе нужно поспать», – пошевелилась Лина и попыталась забрать свою руку, но Люк не позволил ей этого. «Останься, не сбегай», – попросил он так просто, что она не смогла отказать. «Если ему сейчас нужна ее поддержка, то она готова ее оказать». Еще бы перестать так остро реагировать на его близости и прикосновения, но Люк уже и сам убрал руку и немного отодвинулся от нее, давая возможность забраться на кровать с ногами и усесться поудобнее. — Если ты не хочешь спать, конечно, — запоздалось похватился он. — А хочешь, ложись и спи прямо тут. Не беспокойся, приставать не буду. Тут же невесело усмехнулся. Как видишь, это грозит последствиями. Время, наверное, уже перевалило за полночь, и Лина тайком зевала, скрывая это от люка. Она привыкла вставать рано, да и дни были настолько насыщенными, что пролетали как один миг. Обычно в это время она уже спала. «Ляг, не упрямся, потянул ее вниз люк, заметив очередной зевок. «Разве нам не нужно вернуться?» — дала все-таки уговорить себя Лина и опустилась на подушку, сворачиваясь калачиком, как любила делать. Люк поделился с ней шкурой, и сразу стало так тепло и удобно, что глаза принялись закрываться сами. «Спи!» — сквозь накатывающую дрему донесся до нее голос Люка. Лина невольно расплылась в довольной улыбке, когда его горячая ладонь коснулась ее щеки. «Мне нужно еще пообщаться с братом». «Возможно, он сказал что-то еще, но к тому времени сон накрыл ее окончательно». Ей снились бесконечные лестницы, они были повсюду, вели вверх и вниз, причудливо изгибались и петляли. Лина шла по ним, пытаясь выйти хоть куда-то, но все время оказывалась возле очередной лестницы, вынужденная спускаться или подниматься. Силы ее уже были на исходе, но она еще не пришла туда, куда стремилась, не нашла того, кого звала во сне. Голоса своего не слышала, как и имени, и от бессилия принималась плакать, чувствуя, как горе разрывает сердце. Спускаясь по очередной лестнице, она пошатнулась, оступилась и провалилась в пропасть. Лина вздрогнула и села на кровати, чувствуя, как колотится сердце. Люка рядом не было, а прямо перед кроватью мерцал портал. Должно быть, именно им Люк и воспользовался, чтобы отправиться к брату. Лина и сама не понимала, какая сила заставила ее встать с кровати и шагнуть к порталу, как хватило храбрости погрузиться в это расплавленное серебро. Она все еще частично находилась во сне, И казалось, что перед ней выросла новая лестница, которую обязательно нужно преодолеть. Вышла она на небольшой площадке и только тогда осознала, что это не является продолжением сна, что она действительно куда-то переместилась. Лина даже не удивилась, когда поняла, что стоит в окружении четырех лестниц, ведущих вверх. Вот они, в точности копирующий сон. Никаких перил с балясинами, ни стен, ни потолка. Лишь крохотная площадка с лестницами и уже знакомый туман. И сейчас ей уже наяву предстояло выбрать, по которой же подняться, чтобы найти люка, ведь именно к нему она и стремилась. Лина прислушалась, но вокруг царила тишина, не нарушаемая ни единым звуком. И ей бы вернуться обратно в комнату люка, шагнув в так манящий за спиной портал. Но ноги сами сделали шаг в сторону той лестницы, что находилась прямо перед ней, и Лина ступила на нее во власти странных инстинктов, заставляющих действовать против воли лестница оказалась неожиданно длинной пока добралась до верха успела запыхаться сразу за ней начинался длинный и узкий коридор с белеющей в конце его дверью по нему-то лина и двинулась борясь с желанием вернуться обратно и совершенно не понимая что же ею движет Дверь поддалась легко, стоило только прикоснуться к ней, а за ней оказалась самая обычная комната, типа небольшой гостиной с диваном, креслами и всем остальным, чему положено находиться в таких помещениях. Лина даже не удивилась, когда в кресле увидела Сесилию, которая спокойно ждала ее. В этом Лина тоже не сомневалась. «Ты маг?» – зачем-то спросила она, входя в комнату. «Мужчины этого семейства не роднятся с магами», – усмехнулась Сесилия. Геральмети считает, что только так кровь становится сильнее, получая свежую немагическую струю, которую можно напитать новыми способностями. Да и для того, чтобы пользоваться артефактами, совсем не обязательно быть магом. Только тут Лина заметила, что в руках она держит небольшую светящуюся антенку со множеством мусиков, торчащих в разные стороны. Что это? Притягивающий. Охотно пояснила Сесилия, откладывая артефакт на столик, где он сразу же погас. «Достаточно настроить его силой мысли, что я и сделала». «Где люк?» — спросила Лина, понимая, что зачем-то эта женщина заманила сюда именно ее. «Далеко отсюда, беседует с братцем», — противно хихикнула она и встала с кресла, приближаясь к Лине. «Самое удачное время, чтобы разобраться с тобой». «Что тебе нужно?» Страха не было. Лина вообще чувствовала себя довольно странно, вроде как понимала, что все это происходит с ней на самом деле, и в то же время сознание заволакивало сонный туман, в котором лениво барахтались мысли, далекие от самосохранения. Должно быть, это тоже было отголосками действия артефакта. Мне нужен люк, обошла ее Сесилия по кругу, внимательно рассматривая. Она была одного роста слиной и сейчас, казалась очень красивой, но красота ее была холодной и опасной. Этот мужчина должен был стать моим. Так и было бы, неизменитый ему с братом. Нотки презрения все же прозвучали в голосе Лины. Эта женщина была ей неприятна. Кор заставил меня это сделать. Ты не знаешь, какими ненастойчивыми могут быть черные маги, если чего-то хотят. Он любит тебя. Но не я его. И это единственное чувство, не подвластное магии, Нельзя заставить кого-то любить себя. Остановила Сесилия перед Линой слишком близко, глядя прямо в глаза, замораживая голубым сиянием своих глаз. «Люка я люблю с детства и почти добилась своего, когда появилась ты». Выплюнула она, и лицо ее сейчас выглядело злым, хищным. «Ты связала жизнь с его братом. Как же ты хочешь заполучить еще и Люка?» Кору нужен только ветер свершений, и я помогу ему получить его. А потом он добровольно откажется от меня, и я добьюсь желаемого». «Мой муж примитивен», — скривилась она. «Он думает, что достаточно блокировать чувство брата и недооценивает нашу способность очаровывать, делать мужчин рабами, заставлять их терять голову», — задумчиво проговорила она. «Вот этого я тебя и лишу». С этими словами она резко вскинула руку и что-то выплеснуло в лицо Лине из пузырька, что сжимала все это время в кулаки, и которые Лина не замечала. Испуг был такой силы, что Лина прижала ладони к лицу, чувствуя, как какая-то жидкость стекает меж пальцев, и боясь даже думать, что это. Казалось, что злодейка плеснула ей в лицо кислотой, и только шок мешает почувствовать боль, а кожа ее уже разъедает до кровавых язв. Но время шло, а боли так и не было. Постепенно Лина начала осознавать, что лицу ее ничего не грозит. Лишь осознав эту мысль до конца, она рискнула убрать от лица руки и посмотреть на ту, что продолжала равнодушно разглядывать ее. «Вот и все», — торжественно произнесла Сесилия. «Что все?» — внезапно охрипшим голосом спросила Лина. «Теперь ты мне не соперница, потому что, как бы ты ни старалась, ничего хорошего в Лукреции разглядеть больше не сможешь». Отныне ты будешь видеть в нем только недостатки и презирать его за это все сильнее. Голос Сесилии звучал пророчеством, и голова Лины все больше шла кругом. Единственная мысль билась в мозгу, что рядом с этой женщиной, в этой комнате она задыхается. Даже смотреть на нее она больше не могла. Лицо Сесилии казалось ей злобной маской. Лина развернулась и бросилась обратно по коридору. «Беги, беги!» понеслось ей в спину и аккомпанировал словам презрительный смех. «И скажи спасибо, что я открыла тебе глаза на истинного Люка». Она даже не поняла, как преодолела лестницу и оказалась в комнате Люка с ногами на кровати, уткнув лицо в колени. Ее била крупная дрожь, а перед глазами все еще стояло лицо Сесилии и в ушах звучал ее голос. Прошло сколько-то времени, прежде чем Лина смогла успокоиться и прислушаться к себе. Кажется, чувствует она себя хорошо, и вроде как ничего не изменилось. Да и Сесилия не маг. Скорее всего, ей жалкие потуги колдовать не принесли желаемых результатов. К тому моменту, когда вернулся Люк, в окно уже заглядывал рассвет. — Ты не спишь? — удивился он. Лина заметила, что выглядит он устало. Я уже успела пообщаться с твоей невесткой, — усмехнулась она. Он замер на полпути к кровати, и улыбка, что коснулась его губ, мгновенно сползла с лица. «Что она сделала?» — нахмурился он. «По ее словам открыла мне на тебя глаза». «Черт!» — выругался он, приблизился к ней, и сдернул с кровати. «Эй, больно же!» — вырвала Лина руку и растерла покрасневшее запястье. «Чего ты так испугался?» Люк не торопился с ответом, разглядывая ее лицо. «Черт!» — снова выругался он. «Вот теперь мы в полной жопе!» Люк вновь схватил ее за руку и потащил из комнаты, немало не заботясь, что делает ей больно, и не обращая внимания на слабые попытки вырваться.